Ну, во-первых, придется размножать новый сорт, который на смену майскому цветку. И доводить еще сначала придется. Это так мелочь, почти все уже сделано. А во-вторых, нас ожидает этот дикарь, о котором мы говорили. Это и есть самое первое. Тайна. Ради него и вся конспирация. Я даже не хочу вас знакомить с моими ребятами, которые, как и я,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 то тут даже математика будет на нашей стороне. Что говорил один учитель нашей Антонине Прокофьевне? Уже знаете, такие вещи имеют крылья, Фёдор Иванович. Так что будем вместе переносить член уравнения с левой стороны на правую. Ну? Как я? Усвоил на четвёрку? Всё правильно. 5 баллов. «Тогда расходимся. Блокнот отдайте мне. Страничку выдерете, она ваша. Сейчас вон ляр выбегут. Я найду вас, когда будет надо». И бодро подкинув вверх плоскую руку, Стрегалёв прибавил скорость и стремительно зашагал вперёд по пустой аллее. Радость играла в каждом его движении. Глава восьмая Октябрь и половина ноября прошли в том же вертящемся и непроглядном тумане. И за окнами стоял густой туман. Фёдор Иванович ждал дела, о котором ему сказал Стригалёв. И одновременно ждал особой программы, обещанной академиком Редно. Он несколько раз на совещаниях у ректора и со своими студентами сказал об Иване Ильичея. Этот бедняга-троллейбус, странный упрямец, несчастный раб этой формулы, один к трём, которая многих сбила с толку, надо ему помочь. Схоластом он его всё-таки не назвал. Надо отметить, что избранная линия поведения отразилась на нём, начала его сушить и подтачивать. Он очень быстро худел. Елена Владимировна, когда он, покачав головой, ронял что-нибудь пренебрежительное Острегалеве, оборачивалась к нему и смотрела вдруг загоревшимися глазами, направляла на него через большие очки потоки ликующего интереса, как будто все понимала, видела насквозь. «Почему это вы вдруг стали так отзываться об Иване Ильиче?» спросила она однажды, когда сырым и холодным осенним вечером в ранней темноте он провожал ее домой. «Не только вы имеете привилегию. У меня тоже есть тайны», — ответил он. «Когда-нибудь я вам открою все, и вы меня простите». «Ваша тайна шита белыми нитками. Вы надели на белой одежды плащ. Надо меньше его ругать». Она пискнула счастливым смехом и повисла на его руке. «Так ей все это понравилось». Миклуха Маклай по-прежнему лежал без оружия на опасном берегу, но островитяне держали себя с ним непонятно. Запретная черта на асфальте под аркой по-прежнему действовала. Из-за плохой погоды свидания в парке почти прекратились, и в то же время Елена Владимировна стала почти каждый день открыта, даже привычно говорить ему. «Сегодня вы ведете меня до моста и ни шагу дальше». Сегодня гуляем до семи, и я сразу покидаю вас. Миклуха Маклай, лежать и не двигаться? Раз-два она сказала, сегодня я свободна, разрешаю сводить меня в кино. Елена Владимировна, когда? Спрашивал он почти каждый день. Вот беда. Обронил он нечаянно слово, а он и вцепился, отвечала она, лаская его взглядом после Нового года, уже скоро, после Нового года. К концу ноября выпал снег и растаял. Фёдор Иванович надел своего Мартина Идона, прямое короткое пальто тёмно-коричневого агрессивного цвета, в чуть заметную красноватую клетку и со скрытыми пуговицами. В начале декабря всё окончательно побелело, воздух стал мягче. После звонка на перерыв из подъездов теперь вываливались толпы студентов, все полюбили игру в снежки. Однажды, в самый приятный солнечный тихий день, Фёдор Иванович бежал налегке по тропке в снегу, и его поразило знакомое гусиное гагаканье, доносившееся из-за розового корпуса. Да, сомнений не было. Фёдор Иванович остановился и, приводя в порядок свой смятенный дух. А из-за угла выкатывалась процессия. Варичев, Побияха, Краснов, новый лектор, аспиранты. Все улыбались, все были счастливы, и в центре этого счастья топтался высокий, слегка согнутый Кассиан Дамианович в заломленной папахе из мраморной с медью мерлушки, в расстегнутом черном и длинном пальто. На плечах был разложен воротник, та же богатая медно-мраморная мерлушка. Оранжевые лисы, как живые, шевелились, лезли на отвернутые полы. Мелькали высокие белые валенки. Не замечая своего великолепия, Касьян по-народному скалил желтые зубы, отвечая на шутки свиты. Пока Федора Ивановича не увидели, Лицо его приняло несколько вариантов выражения. Сначала он вспомнил историю с майским цветком, вспомнил Стригалева, и где-то вдали шевельнулось воспоминание о геологе, как будто они были братья с троллейбусом. И так как Федор Иванович был человеком искренним и склонным к быстрой реакции, взгляд его отяжелел и стал страшным. Можно было подумать, что он подготовил убийство. Но тут с силой вырвалась вперед мысль об общем деле, о том, что ночь должна быть убежищем не только злу, но и добру. И еще о том, что член уравнения, перенесенный на другую сторону, меняет знак. На лице его появилось напряжение. Он искал и не мог найти маску. Вдруг как приказ и как выстрел прозвучало «Солянум кантумакс». И его сразу изобразило умеренную улыбку и радость встречи. И, протягивая обе руки вперед, он устремился к академику. А тот прямо затанцевал в своих белых высоких валенках и раскрыл объятья. Навстречу Фёдору Ивановичу засияли серо-желтые жестяные глаза. И чуткое лесное чувство, которое теперь поселилось в нем, сразу разглядело в этих глазах, хитрого зверя с птицей в зубах, жившего там всегда. И нахохлилась, припала к земле, чтоб тот не увидел и не сожрал. Это ему удалось, и Фёдор Иванович, в душе, едко усмехнувшись, поздравил себя с дебютом. — Вот они, вот они наши молодые кадры! Академик Редно обнял его, на миг прижав к своим лисицам. Больно похлопал по спине и отпустил. «С такими кадрами можно побеждать!» И все счастливые лица повернулись к Фёдору Ивановичу. Академик внимательно разглядывал его. «Ты чего, сынок, вроде как спал с лица, похудел?» «Не замечал, Кассиан Дамианович». «Идёшь против закона, сынок». Получившим повышение положено прибавлять в весе, солидностью обзаводиться, а ты худеешь. В меня, в меня пошел. Бегает всё всё бегом, бегом, — пробосила побияха. Бегает, бегает, бегает, полезно, а худеть нехорошо. — А, курить бросил, — сообщила Анна Богумиловна, — не курит. — Вот это правильно, — похвалил академик. — Сейчас такое время. Все силы надо в одну точку. И процессия двинулась дальше. — Так, я... Что говорил? Загагакал академик, обернувшись направо и налево, возобновляя беседу. Сначала войска, надев красные и голубые мундиры, выстраивались в колонны и полили друг в друга, как дуэль. А потом появился цвет хаки, маскировка. Куда не посмотришь, везде поиски в области тактики. Сама природа указывает путь. Кто видел, как фак впрыскивает тебя в тифозную бактерию. Никто не видел. Что же это вы, товарищ, нехорошо. Ну и я, по секрету признаюсь, тоже не видел, но книгам верю. Не всем, правда. Он впрыскивает в себя в нее и разрушает изнутри, имеющие уши да слышит. Вейсманисты-морганисты давно надели хаки и впрыскивают свой яд в сознание наших молодых. Э, я, конечно, не точно привел здесь с бактерией, занесло батьку. Все вокруг весело загудели. Но мы в своей компании и поймем, как надо. «Стоять надо крепко, товарищи. Враг опытен и про капитуляцию не думает. Фонарик такой бывает на дне морском. Прогрессивный такой свет. Приветливо мерцает, понимаешь. А килька и бежит, и бежит. А под фонариком пасть, как гараж. Не подозреваешь. А уже в ней два часа плывешь». Уже хода назад нет, а ты все плавничками помахиваешь!» или как ее?» «Килька не понимает. Но мы должны бороться за кильку, не отдавать. У них тактика какая? Я же их знаю, весь в синяках. Они начетчики, затаскивают в дебри теории. А я же не знаю этих Кювье и всех этих ламотрификаций. Этим я и отличаюсь. И признаю открыто, да, я не знаю, где и что сказал Кювье. Раз о Кювье до сих пор говорят, значит, был не дурак. Все-таки животное мог по косточке восстановить. Ну и пусть. Но я тоже времени терял. У меня опыт наблюдения. Практика. «А практика навсегда оптику, как заяц-лисицу!» Смеясь и перебрасываясь шутками, подошли к ректорскому корпусу. Здесь все опять остановились. Академик положил руку на плечо Федора Ивановича, плотно обтянул губами выпуклые зубы, но губы опять разошлись. «Значится так. Ступай, сынок, к себе и жди. Мы сейчас с Петром Леонидовичем посидим у него». Побалакаем малость, посекретничаем. Я приду к тебе, есть серьезный разговор. Федор Иванович ушел к себе. Часа через два голос академика послышался в коридоре. Федор Иванович вышел встречать. Академик опять был окружён свитой, медленно шел, даря направо и налево свои солоноватые шутки. Его валенки оставляли на каменном полу мокрые следы, и свита с почтением смотрела на эту воду. Увидев Фёдор Иванович, он простился со всеми и оба закрылись в кабинете. Дверь не запирай, сказал ксиан Дамианович. Слушай, тут у вас где-то есть горячий душ. Организуй, а? Платенце мыло найдётся. — Конечно. Сейчас зайдем ко мне, все возьмем, и к механизаторам. У них душ при механической мастерской. Фёдор Иванович сходил на разведку. Разошлась свита И по пустому коридору они почти бегом выскользнули из корпуса. Торопливо дошагав до общежития, поскорей скрылись в комнате Фёдора Ивановича. Академик все смотрел на Мартина Идона, неодобрительно щупал ткань. Какой же ты земледелец! Ходишь, как московский стиляга. Должен быть муравей, а ты стрекоза. Ты ж так чехотку схватишь. Скажут, на службе у академика Редно чехотку заработал. Он покачал головой. Пришлю тебе кожушок. До колен полуперденчик. Легкий, аккуратненький, а теплый, как печка. Чтоб носил мне без дураков. А эту гимназию свою, Редингот свой, Чтоб в шкаф мне до весны. Когда за девочками гон начнется, Тогда разрешаю надевать. Раньше Федор Иванович В таких случаях Слабел от подкупающего чувства. Ему хотелось расцеловать Это старое смуглое От настоящего полевого загара Доброе лицо. Но сейчас, когда безошибочно действовал ключ. Он сразу что-то вспомнил из прошлого, все выстроил в ряд и понял, что старик готовит почву для какого-то щекотливого поручения. Когда академику редно было нужно послать кого-нибудь не на слишком чистое дело, он становился очень добрым, легко автоматически оперировал всеми жестами и повадками душевного мягкого человека. — Сынок, — подумал Фёдор Иванович, — давно уже я тебе не сынок. Ловчая яма с кольями на дне — вот кто я теперь для тебя. Так что берегись. — Ты чего покраснел? — спросил академик. — Как девица краснеешь? — От благодарности, Ксен Ты мне не благодарность, ты мне дело подавай. Захватив нужные вещи, они опять вышли на яркий снег. — От благодарности! — Ну и ловкать! — качая головой, бормотал академик, шагая впереди Фёдора Ивановича. — Теперь никуда не денусь, придётся присылать кожушок. Ладно, к Новому году получишь. После беседы со Стригалёвым, после сеанса со старинным микроскопом и майским цветком, А теперь еще этот обещанный полушубок вмешался. После всего этого Федором Ивановичем овладела горячка. Прежде чем начать действовать, ему было необходимо собственным пальцем тронуть живое истины, то, что составляло скрытую основу академика Редно. Все было как будто ясно, но вот потребовалась еще одна проверка, и он приготовился и совсем без его ведома сжалась в нем и уперлась в чуткий выступ стальная пружина. Они уже шли через работающий механический цех, и фёдор Иванович увидел в глубине за станками Бориса Николаевича Парае. Дядик Борик поднял руку, солятую учителю, и фёдор Иванович Бойков скинул руку. «Ты с кем поздоровался?» — спросил Кассиан Дамианович, проследив их приветствие. Пружина тут же сорвалась и ударила. С одним висманистым марганистом, с троллейбусом. Старик как бы онемел. — Этот длинный? С кокардой? — Постой, какой же этот троллейбус? — Троллейбусы я по одним чирьям сразу! Он совсем забыл, что всего лишь четыре месяца назад, напутствуя молодого ревизора, он сказал о троллейбусе. — Интересно, что это за фрукт? посмотреть бы. Ему тогда было нужнее не знать троллейбуса, чтоб сынок не уперся, не забастовал. «Троллейбус? Это их не здешний генерал ордена!» «Ха! Троллейбуса не узнал, что с тобой, сынок?» «Ксиан Дмянович, я неудачно пошутил. Это Борис Николаевич Парай, механизатор». «Стрегалев прав», — сказал себе Федор Иванович, переводя дыхание. — Непонятно, как ты шутишь? — не мог успокоиться академик. — Шутишь? Не похоже на себя? Мерещится он тебе, твой крестник? Жалеешь, небось, знаю тебя. Кончай о нем думать. Другие ждут дела. Душевая от пола до потолка сверкала молочной керамикой. Закрыв дверь на задвижку и раздевшись, академик опять пришел в веселое настроение. Он был хорошо сложен для старика худощав, весь в мелких бугорках старческой, одеревеневшей мускулатуры. Хорошо был виден выступающий рисунок скелета. При меловой белизне тела его маленькая и темная сухая голова на коричневой шее казалась взятой взаймы у другого человека. Прикрыв грешное место рукой, он проковылял к душу, стал вертеть краны, загагакал, закричал, заплакал и исчез в облаках пара. Некоторое время слышались только крики и шлепки по голому телу. Потом академик позвал Фёдора Ивановича. — Давай, сынок, сюда, спину потрёшь. Фёдор Иванович под вторым душем принялся мылить колючую мочалку. — Давай, скорей! — старик нагнулся и ждал. — По три, по три! Скажешь, академику ряду спину тёр, пусть бояться о Охо-хо! Ух ты! — он закричал ещё громче. Не жалей силы. О, так, так. Ван Лярлярский. Вот кого бы пригласить. Пронститутку интеллигента. Потише, сатана. Обрадовался. В следующий раз позову его. Вот будет комедия. Думаешь, не пойдет? Будет фыркать, а спину потрет. И сделает, чтоб узнали. Он... У Стригалёва микротом хотел чердануть. У Стрегалёва свой микротом сам сделал. Свой. Что-то я не знаю за ним такого факта. Наверное, такой же допотопный, как и микроскоп. Вот какие подробности он знал о троллейбусе. Когда троллейбуса попросили с кафедры, в сразу хвать микротом. В коридоре драку затеяли, пришлось разнимать. Ну — Ну-ну, и что? — Хозяин отдал, чтоб знал, что мы хоть и крепко берем за глотку, но научные споры на такие мелочи не переносим. — Правильно, молодец! — и Кассиан Демианович силой повторил. — Молодец, Федя! Второй заход Федора Ивановича прошел незамеченным. Старик размяк под горячим душем, скалился, желто сверкали его золотые кутни и новое мстительное любопытство, с которым Федор Иванович не мог совладать, толкнуло его на третий заход. Он чувствовал страх. Начиналось что-то вроде смертельного поединка с академиком Редно. Он уже знал, что поединок будет продолжаться не один год и закончится катастрофой для одного из них. Посмотрев на Кассиана Дамиановича, Своим тициановским взглядом, полным холодной благосклонности, задержав на нём этот отвергающий взгляд, Фёдор Иванович с трудом оторвался, зажмурился и стал мылить голову. Сквозь обильную пену он прокричал. — Касьян Дамианович, не помните, на какой основе создан ваш майский? — А что она тебе? — Картошка, вот тебе и основа. И наша... «Бессмертная наука?» «В нем вроде верукозом участвовал». «Кто говорит?» Старик быстро перешел к нему под его душ. «Я сам видел препарат. Я тут же приготовил опровержение, мол, чистая фальшивка». «Правильно, фальшивка, ну и что?» «А то, что не фальшивка? Опровергать-то я приготовился на случай опасной вылазки, а препарат был настоящий». «Стрегалёв тебе показал!» «Касьян Демьянович, при тут Стрегалёв? Какое дело Стрегалёву до майского цветка?» Фёдор Иванович, прямо как судья, посмотрел в его выцветшие степные глаза. «Стрегалёва к этому времени уже прогнали. Препарат я нашёл, когда чистил свой стол от весьма низко-марганистского хлама. Он датирован позапрошлым годом, и была надпись «Майский цветок». «Видно, кто-то у них интересовался». Так у Веру Козума, у этого хромосома, как у картошки. Что ты там мог увидеть?» «Увидел Кассиан Демьянович. У них, у тех, кто делал препарат, реактивы секретные есть. Капнул, и сразу видно. Картошка остается, как и была, а у Веру Козума хромосомы сразу сжимаются в шарики». «А ты? Надо же было уничтожить! Уже ли не дотумкал?» «Я-то уничтожил». Уничтожил его в тот же день. — А как же ты эти хромосомы смотрел? Академик сам перешел на строгий допрос. — Я смотрел у Ванлерлярского целую серию препаратов и и между ними сунул этот. И шарики тут же увидел. — Да, конечно, могла быть и фальшивка. Могли какой-нибудь свой полиплоид, какого-нибудь уродца сделать, а написали майский цветок. — Точно, Федя. «Диверсия. Только я считаю, что этот препарат у них был для собственных нужд. Для себя им фальшивка не нужна». «Ты думаешь?» «Надо бы нам самим взять майский цветок и сделать срез. Я попробую выманить у них реактив». «Зачем тебе?» «Мне кажется, впереди нас ждет драка. Они могут товарищу Сталину игрушку подсунуть, мушек в пробирке, без крылых и красноглазых». Не подсунут. Везде наши ребята. Ладно, пусть подсунут. Ну и что? Товарищ Сталин поиграет в этих мушек. Играт занятные. И получится один к трем. И он назначит дискуссию. Уже ж была сессия. Вы готовы к такой дискуссии? Надо объяснить все самим для себя, почему так получается. Заранее. «Почему так получается? Один к трём?» «Не знаю, Федя. И очень переживаю. Скажи, сынок, это не выдумка?» «Я тоже так думал и проделал сам эксперимент».